Глава 31. Пирсон, 2012. На следующий день после того, как привезли автопортрет в доках, у Бекки поднялась температура. Она подхватила грипп. Два дня пролежала в больнице под капельницей и еще неделю дома в постели. Первый раз она брала отпуск для чего-то другого, не для художественного бизнеса. На повторном приеме врач только взглянул на нее и тут же назначил полное обследование. Бекки сильно похудела, она и так-то была хрупкого сложения. Горло покрылось язвочками, на ногтях появились белые линии. «Ну и что? Я в порядке, просто нужно есть больше мяса». Вышла от врача и по дороге на парковку выбросила все направления в мусорный бак. Почти месяц она работала из дома. Ей постоянно звонили, привозили документы и, конечно же, почту. Она настояла, чтобы ей, как обычно, доставляли почту, и никто не возражал. Бекки еще не решила, кем заменить незаменимую миссис Флетчер, и пока что обязанности секретаря выполняла миссис Букаро. Она складывала на стол Бекки стопки открыток с пожеланиями скорейшего выздоровления от различных компаний и жителей города. «Все гадали, когда мисс Фаруэл вернется совсем?» Бекки и сама задавалась этим вопросом. Иногда она чувствовала прилив сил, однако чаще всего по утрам не могла встать с постели. «Ладно, можно поставить ноутбук и телефон около кровати и продолжать работу». Ей было совершенно не до планов гигантской распродажи коллекции, что позволило бы вернуть долг Пирсону, «Сейчас сложно что-то планировать, но она это сделает. Она всё вернёт». В тот день, когда Бекки пришла в мэрию, первым к ней заявился Кен. «Привет». Он просунул голову в дверь, заходить не стал. Она видела, Кен пытается скрыть замешательство. Не ожидал, что она так плохо выглядит, бледная, измождённая, если бы он только знал, как усердно она работала над макияжем и выбирала одежду сегодня утром. «Слава Богу!» — сказала Бекки и подвинула к нему одну из четырех корзин с фруктами. «Хоть кто-то поможет мне все это съесть и освободить стол». Зашел поздороваться. Как ты себя чувствуешь?» «Смогут ли они когда-нибудь общаться так же легко, как раньше, когда их планы и мнения обычно совпадали, а цели были совершенно ясны?» В то время Бекки могла ошибиться, кто составлял документ, она или Кен. Столько всего потеряно. Не только план по банкротству Пирсона. Я вернулась. Бекки приветливо смотрела на него. «Заходи». «Нет, я не... У меня в 11 совещаний. У тебя тут... что-то поменялось?» Он обвел рукой кабинет, где стояла всё та же дорогая неброская мебель. Только очень внимательный взгляд уловил бы разницу. Исчезли почти все предметы искусства. Бейки продала все, что украшало ее кабинет. Сначала понадобились деньги для новой стратегии вообще, а затем для покупки портретов у Уайта. «Просто навела порядок», — улыбнулась бейки. «Кто бы мне с этим делом помог? Если пожелаешь...» В любое время. Послушай, Кен, Бекки встала, но у нее закружилась голова, и ей пришлось опереться о стол. Черт, ты. Кен кинулся к ней. Ничего, ничего, все нормально. Беки отмахнулась от него. Я просто хотела сказать: Береги себя, Бекки, тихо произнес Кен. Тебе нельзя переутомляться. И ушел. 29 ноября 2012 года. На автостоянке за зданием мэрии стояла желто коричневая Toyota с номерами Иллинойса. Она сразу привлекла внимание Бекки. Припаркована косо, двигатель не выключен. Сама она только что вернулась из Чикаго. Ночевала в ужасном отеле «Хилтон», а утром у нее была встреча с немецким галеристом, пожелавшим приобрести одну из картин коллекции Бекки которую она и вручила ему лично. Совершенно неожиданно он согласился продать ей три новых холста Люка Туисмана, которые привез для частного показа. Бекки раньше не интересовалась Туисманом, пока не увидела его работы вживую и не подержала их в руках. Две большие картины лежали в багажнике, а рисунок, без рамки, в кожаной сумке на переднем пассажирском сиденье. В незнакомой Тойоте сидели две женщины. Бэкки отметила, как внимательно они посмотрели на нее. Выключила двигатель, вышла из машины. Они сделали то же самое. И, соблюдая небольшую дистанцию, двинулись за ней. Подождали, пока она, придерживая коробки с праздничными кексами, откроет заднюю дверь. У Падмы бэйди родилась двойня, и по этому поводу в офисе намечалась вечеринка. Женщины молча поднимались по лестнице следом за Бэкки. Она не стала оглядываться, просто чувствовала, вот они входят в длинный коридор, приближаются к ее кабинету. Дверь открыта, секретарша не видно. Бейки все еще не оглядывалась, хотя уже поняла. Все произошло очень быстро. В кабинете толпа, фбр в форме и в штатском, полицейские. У Бейки забрали коробки с кексами, обыскали, кто-то провел руками по ее плечам, по спине и бедрам. Диван отодвинули от стены, сиденья подняли, книжные шкафы опустили, ящики стола были сломаны. Она возмутилась, не обыском, конечно, а тем, как его проводят. Неужели нельзя делать все тщательно и аккуратно, ничего не ломать и не портить? Наступил момент, которого она так боялась. Боялась и представляла себе на протяжении почти 30 лет. Ребекка Фаруэлл, «Это ордер на ваш арест по обвинению в мошенничестве. Вы имеете право хранить молчание. Вы имеете право... Я сама прочитаю». байки перебила мужчину. Он, видимо, был здесь главным. Коротко стриженные седые волосы, расстёгнутый пиджак. «Можно? Я хочу сама». Ей освободили руки. Она взяла документ. Все замолчали. Бейки пробежала глазами текст на правительственном бланке, остановила взгляд на теснённой печати. Слова расплывались перед глазами. Она отчаянно пыталась собраться, выровнять дыхание. Кровь стучала в висках, пульсировала в горле. Да. Она вернула ордер Седовласому. Продолжайте. Бейки представляла себе, что сейчас творится в коридоре. Помощники, секретари, бухгалтеры — все просто ошарашены. Как это вышло? Что ее выдало? Что и когда она сделала не так? Позже Бекки обо всем узнала. При визите к гинекологу выяснилось, что месячные у нее неустойчивые и часто отсутствуют. Он назначил анализ, биопсию матки — обычная процедура — На Убеке открылось сильное кровотечение, и она два дня не вставала с постели. В офис сообщать не стала, никого не касается, однако она не попросила помощника привезти ей почту. Понадеялась, что хватит сил съездить, забрать ее самой. Сначала проспала, потом решила, что съездит позже, и в конце концов подумала, можно, наверное, пропустить это дело один тарас раз. В момент ее ареста Кен находился дома. В прихожей стояли два сотрудника ФБР и разговаривали по телефону. Еще двое сидели в машине, припаркованной на участке. Кен сидел на кухне. Мэри с детьми уехала к сестре Сент-Луис. Ей хотелось, чтобы близнецы как можно дольше побыли в спокойной обстановке, прежде чем город узнает новости. Две с лишним недели назад в кабинет Кэна постучала Розалинда Макентери из бухгалтерии, обеспокоенная, неуверенная. Он выслушал ее, предчувствуя недоброе. В тот день Рос позвонил ее помощник, а ему — стажёр по имени Тревор, очень старательный паренёк. Последние несколько дней Тревор работал на этаже бэкки принимал телефонные звонки, регистрировал документы и отвечал на письма. Он и поднял трубку, когда позвонил почтальон и сообщил, что мисс Фаруэлл два дня не забирает почту. «Ладно», — ответил Тревор, — «я заберу». Отнес две пластиковые коробки в мэрию, открыл их и начал разбирать. Разложил все на старом столе миссис Флетчер, вскрыл конверты, вынул счета и письма, сложил их аккуратными стопками. Мама всегда говорила ему «будь нужным». Тревор рассортировал почту по отделам и большую честь разнес. Почти все. Только вот с банковскими выписками не разобрался. С некоторыми все было ясно. Но что, например, с этим счетом Capital Development? Положить его в стопку со всеми остальными? Или на стол мисс Фаруэлл? «Ей на стол», — подумал он. «Хотя лучше, наверное, с кем-нибудь посоветоваться». И Тревор попросил помощника бухгалтера взглянуть. Та обратилась к начальнице. Начальница пришла и забрала еще несколько выписок посмотреть повнимательнее. Разворошила мои аккуратные стопки, подумал Тревор. Кен не выходил из офиса почти до трех утра. В восемь часов в компании двух адвокатов позвонил в полицию. К тому времени, как Байки, отлежавшись, вернулась в офис, ФБР уже возбудило дело. В течение следующих 17 дней они отслеживали каждое ее движение, прослушивали телефон, шаг за шагом вскрывали финансовую схему. И все это время Кен вынужден был улыбаться, шутить, общаться со всеми, как ни в чем не бывало, проводить совещания, не подавать вида. Громко щёлкнуло реле старого холодильника. Он загудел, задребезжал, зашипел — И так каждые пять или десять минут. Кен слушал все это, не в силах пошевелиться, не решаясь спросить ФБРовцев, когда же они закончат. Две с лишним недели он повторял следователям одно и то же. «Я все сделаю». Хотя, конечно же, у него не было выбора. «Я сделаю все, что скажете. Прошу об одном. Я просто не могу находиться там, когда это произойдет. «Да». Бейки Фаруэлл разрушила его карьеру и, скорее всего, разрушила бы его семью. Но, сидя за кухонным столом, Кен Бреннан думал об одном. Прямо сейчас он предаёт её. Бейки поняла, что Кена там нет. И ей тяжело было бы видеть его среди ФБР и полиции, толпившихся в офисе. Она чувствовала, что его нет рядом, даже когда приходилось произносить его имя. Он бы... «Не выдержал этого», — подумала она, поглядев на свои наручники. «Всё кончено. поймана. Мурашки по спине. Может быть, у нее есть еще немного времени. Хотя бы несколько минут. Мне нужно в туалет». Бекки произнесла это вежливо, четко и шагнула вперед. Никто не обратил на нее внимания. «Простите». Байки повернулась, обращаясь к женщине-агенту, державшей ее за руки. Мне нужно выйти. Женщина передала ее просьбу начальнику, седому офицеру, который показывал ордер. Он кивнул, можно. Женщина-агент, Бекки узнала в ней одну из тех, что следовали за ней с парковки. Сняла с нее наручники и вывела из офиса. Туалет находился напротив кабинета. Мне нужна моя сумка. Дрожащим голосом произнесла Бекки. «Ей нужно добраться до сумки. Ради этого она всё и затеяла». «Вы попросились в туалет», — ответила женщина ровным голосом. «Не могли бы вы дать мне сумку коричневая кожаная?» Молчание. Её буквально толкали через коридор шаг за шагом. «Чёрт, всё не так». Бэкки увидела толпу людей, собравшихся у западной лестницы. Многие опустили голову, кто-то плакал. Стояли неподвижно, растерянные, потрясенные. «Пожалуйста, подождите!» — воскликнула Бэкки. «Дайте мне мою... Ой, подождите!» Ее грубо схватили за руку и затолкали в небольшое помещение туалета. Одна женщина держала дверь в кабинку открытой, другая стояла в дверном проеме. «Идите!» «Но я... у вас 30 секунд, чтобы помочиться». Такой ответ привел Бекки в чувство. Глупо было даже надеяться, что она попадет сюда одна, что ей дадут сумку и что будет немного времени вытащить Туисмана и последний раз насладиться изяществом и красотой. Бекки расплакалась из-за собственной глупости. И еще потому, что пришлось задрать юбку и снять нижнее белье перед двумя незнакомыми и вооруженными женщинами. Пришлось приседать, а они смотрели. И мочиться при открытых дверях кабинки и туалета. Наверняка ее видели из коридора, где собралась вся мэрия. Она плакала и ругала себя. А ее бесстрастные, равнодушные стражи стояли тут же. И Бекки вдруг осознала, Как с этого момента изменится ее жизнь?